Москва. Ночная. 25 июня. Суббота. 02.20. Путешествие на майском жуке запомнилось плохо. Ветер в лесу заставил закрыть глаза и сжаться в напряженный комок. А единственным осознанным желанием было удержаться на спине жука. Во что бы то ни стало удержаться, потому что иначе Смерть? Ветер в лицо не вырвал из седла лишь благодаря тому, что Ардолла точно следуя инструкциям, тщательно привязал себя входящими в комплект ремнями. Однако самым неприятным аспектом оказался не столько он, колючий и беспощадный ветер, сколько жуткое ускорение, с которым едва совладало даже мощное искусственное тело. Перегрузка давила и мяла голема, как ребенок пластилин. В какие-то моменты Ордола в ужасе думал, что не сможет восстановиться в прежнем облике, что плоть его расплавилась, кости сплющились, и давление превратило мозг в жидкость на. Но... но последовала ослепительная вспышка, именно ею завершалось действие арканов. Вернулся прежний вес прежний рост, облик, и полуоглохший, полуослепший, даже чуть задохнувшийся, несмотря на отсутствие легких ордола, покатился по земле, громко смешивая стон рычания и ругательства. Его предупредили, что будет плохо, однако забыли сказать, насколько плохо. Но при этом, к счастью, не забыли снабдить мощным стимулятором. И именно он, пластырем, прилепленный к искусственному телу и автоматически всосавшийся через толстую кожу сразу после вспышки, привел Ордола в чувство. «Я свободен!» Боль ушла, сил ощутимо прибавилось, но несколько следующих секунд голем продолжил лежать на земле, не имея никакого желания. Подниматься на ноги. А в голове надоедливо звучала инструкция. «Майский жук доставит тебя за три миля от дворца». Однако успокаиваться не следует. Люды быстро опомнятся и начнут поиски. «Не задерживайся в точке выхода». Голем сел, осторожно потрогал себя за голову, словно убеждаясь, что она на плечах, потряс ее медленно поднялся на ноги и уперся взглядом в рюкзак, который оказался именно там, где обещала таинственная благодетельница. Прямо под верхним клапаном ты найдешь деревянную коробочку с воздвижной крышкой, Положи в нее шприц и заколку. Ардола прекрасно понимал, что создатель столь мощных артефактов не мог не оставить на них следов. Очень хотел оставить шприц и заколку у себя, но не решился. Вложил, как было велено, в коробочку, закрыл крышку и отбросил подальше. И прищурился, наблюдая за тем, как посылка испаряется в вихре грузового портала. Ладно, пусть так. В рюкзаке лежал еще один сложный артефакт – тройной прыжок. И на его счет ведьма ничего не говорила. Если забудет, то у него в рукаве появится маленький козырь. И тогда посмотрим, кто кого. Ордола надел рюкзак и активировал портал. Первый из трех, последовательность которых обязательно собьет преследователей с толку. Учитывая невероятно высокий уровень обычной, то есть повседневно демонстрируемой осведомленности Сантьяги, многие жители тайного города искренне считали, что информацию комиссару темного двора поставляет специальная и весьма многочисленная служба, и были бы неимоверно удивлены, узнав, что вопреки распространенным легендам, в действительности комиссар, ограничивался всего двумя помощниками, известными под псевдонимом лас Вегаса. Прозвище прикипело после того, как наф-предсказатель Доминго и блестящий математик Шас Тамир Кумар учинили шумный выезд в игорную столицу Северной Америки, запомнившийся благодаря сказочно удачливой игре самих героев и ряду инфарктов у владельцев казино. Озорные были, вот и увлеклись, начисто позабыв о режиме секретности, за что и получили серьезную выволочку от великих домов. Сантьяго, разумеется, не только ругал весельчаков, но и присматривался. Завершив разбор полетов, предложил озорной парочке престижную работу в темном дворе и с тех пор не знал забот с электронным сопровождением своих операций. «Мы с остальными домами поделили тайный город на зоны и тщательно за ними приглядываем», доложил Доминго, задумчиво разглядывая коробку со остывшим гамбургером. Ночные авралы традиционно вызывали у предсказателя острые приступы голода. Дневные, впрочем, тоже. А когда делать было нечего, Доминго ел со скуки. «К сожалению, искусственная плоть встречается очень часто», – вздохнул Тамир. «Поэтому поиск по генетическому коду невозможен». «Отзываются все големы, даже спящие». «Предсказать его перемещение даже приблизительно тоже нельзя», – добавил Нав, попутно размышляя, подогреть гамбургер или съесть так. «Судя по всему, на Ардола наложили...» отклоняющий аркан. Логово Лас-Вегасов, огромное многоуровневое помещение, выходящее на Ленинградский проспект башни Цитадели, представляло собой уникальное сочетание колдовского подземелья, физической лаборатории и компьютерной барахолки. И немного помойки, поскольку повсюду валялись обертки и пустые коробочки от еды. Однако бардак не мешал получению нужных результатов, а возможно помогал, и потому чистоплотный комиссар давно перестал делать о Лас-Вегасом замечания. Помощники Сантьеги сочетали в своей работе магию и последние человские технологии, а их эксперименты заходили настолько далеко, что порой опережали знаменитый исследовательский центр Тигратком, в котором Егор Бесяев, Собрал лучших магов хакеров современности. Тигратком подключился к системе городских следящих камер и прогоняет всю информацию через программу опознания. Оно пока ничего не обнаружено. К сожалению, мы не можем подсунуть ориентировку на ордола Человской полиции. Чернокожий и хвостатый боевик с рогатой башкой вряд ли вызовет у них понимание. Будем надеяться, что Ардола не попадется полиции, скупо отреагировал Сантьяго. Сейчас ее вмешательство неуместно. От полиции он уклоняется с помощью морока от видеокамер накидкой пыльных дорог. И прежде чем комиссар успел произнести хоть слово, Доминго продолжил: Мы проверяем объекты которые пользуются сочетанием этих заклинаний, но нашего мальчика пока не засекли. «К тому же и Мурок, и Накидка слишком слабы», — вздохнул Тамир. «Нет гарантии, что сканеры фиксируют все объекты». «Значит, будем ждать, когда он нанесет удар». «Сегодня», — изумился Доминго, — «сразу после побега...» «Разумеется». Лас-Вегасы переглянулись. «Ему помогли бежать, чтобы сразу бросить в бой?» «Нет, не в бой», — покачал головой Сантьяго и заложил руки в карманы белоснежных брюк. «Сегодня Ардола убьет для себя». Кровь и насилие. Разве нужно что-то еще? И кому нужно? Мне? Я не просил ничего другого, потому что ждал только этого. Возможности насладиться кровью, возможности убить, вновь почувствовать смерть, вновь улыбнуться ей старой знакомой, вновь насладиться. Кровь. И НАСИЛИЕ Охранники утолили первый голод, напомнили, как это сладко, смотреть в затухающие глаза, в мертвые рты, перекошенные и беззвучные, смотреть на пальцы, которые соводит последняя судорога, если есть желание, топтать эти пальцы, топтать руки, сплющивая плоть в кровавую лепешку. Какое блаженство накрывает при наблюдении смерти, вызванной твоими руками чужой смерти. Ардола получил четкие инструкции, знал, какие артефакты для чего предназначены, знал, что должен делать, однако таинственная благодетельница была умна и прекрасно понимала, какая пища потребуется сорвавшемуся с цепи зверю в первую очередь. Кровь и насилие. И именно поэтому первые часы после побега Ордола оказался лицемерно предоставлен самому себе для ознакомления с артефактами и тренировки. Единственное жесткое требование – соблюдение конспирации. Не волнуйся, никто ничего не узнает. Пробормотал голем, разглядывая стеклянную витрину круглосуточного магазина. «Я буду осторожен и незаметен. И еще аккуратен. Сначала аккуратен, пока не захлестнет с головой горячее желание убивать, а запах крови не ударит в ноздри, тумани голову сладостью пирующей смерти. Не торопись». Прошептал Ордола, стискивая кулаки. Не торопись. Последний, наверное, во всех смыслах последний посетитель, ушел двенадцать минут назад, но убийца продолжал таиться. Ждал, скрытый мороком, жадно разглядывал людей, которых скоро убьет, и прокручивал в голове предстоящие действия. А вот он входит в магазин, не очень быстро, но и не очень медленно, как самый обычный посетитель. Работает артефакт Морока, а потому болтающую прилавка продавщица и охранник видит не рогатого черного воина, а пожилого мужчину в коричневом костюме, черной рубашке и начищенных до блеска ботинках. Что покупают среди ночи пожилые мужчины в костюмах, кофе, хлеб, газировку. Ордола неспешно движется вдоль стеллажей, берет в руку упаковку чипсов, подносит к самым глазам, изображая послеповатого пенсионера, упиваясь образом послеповатого пенсионера, жалким образом человека, от которого не ждут подвоха. Как же это сладко, когда не ждут. Вот он кладет чипсы обратно, вот идет к прилавку, небрежно прихватив по дороге бутылку газировки. Никто не чувствует опасность. Нет. Продавщица, довольно полная женщина лет сорока, зачем-то крашенная в ужасный темно-красный цвет, странно смотрит на ночного гостя. Странно, потому что не может взять в толк почему вид скромного и явно небогатого старика вызывает у нее внутри легкую дрожь. Продавщица чует, чует приближающуюся жуть, но ничего не понимает. Ее хватает лишь на то, чтобы пожать плечами. Ах, как жаль, что глупая курица не догадывается заглянуть в монитор. Ордола все отдал бы за то, чтобы увидеть ее изумление. Ведь замороченные накидкой пыльных дорог видеокамеры показывали, что в магазине никого нет. Абсолютно никого. «Посмотри в монитор, сука!» Но она не слышит, продолжает говорить что-то охраннику. Натужно улыбается, косится на старика и улыбается. Охранник, судя по всему, ее клеит. Ордола подходит к Айси и протягивает продавщице газировку. Женщина подносит бутылку к сканеру, торопясь распрощаться с непонравившимся ей покупателем. А охранник зевает, потому что он, в отличие от продавщицы, ничего не чует. Его рот широко открыт, кожа натянута. И Ордола бьет его ножом в щеку с наслаждением впитывая в себя первый крик жертвы, первую кровь, первую боль. А потом срывает с себя морок, представая перед оторопевшей продавщицей в подлинном облике и громко смеется, жадно впитывая ужас несчастной женщины. И снова бьет ножом.